— Смотри, — закричал великан, — сельхоз сельхозсамолет. — Он не должен лететь так низко, — с тревогой заметила девочка. — Я знаю, потому что у моего папы есть самолет. Стальная птица понеслась прочь, и Эбби, запрокинув голову, следила, как она набирает высоту и исчезает за облаками. — Однажды я тоже летал на самолете, — похвастал Хьюи, — когда Джои меня в Диснейленд возил. — Ты имеешь в виду мир Диснея? Нет, их же два. В Калифорнии тот, что постарее, туда мы и ездили. Джои говорит, они оба одинаковые. Но мне кажется, Флоридский парк больше. Я тоже так думаю. Девочка погладила сидящую на коленях куклу. Я там видела настоящих Бель и Белоснежку. Настоящих? Угу. Мне и платье, как у них купили. Улыбка сползла с лицах Хьюи. Он сунул руку в левый карман, но так ничего и не достал. «Я кое-что смастерил», — смущенно пробормотал великан. «Тебе понравится?» «Да, конечно». «Боюсь, это не так красиво, как вещи в твоём доме». «Не бойся, самодельные подарки гораздо лучше покупных». Хьюи замялся, будто сомневаясь в искренности ее слов, а затем достал из кармана фигурку, которую мастерил всю прошлую ночь. Девочка восхищенно раскрыла рот. «Где ты ее взял?» «Сам сделал». «Сам?» То, что еще вчера было кедровой чуркой, при помощи ножа превратилось в медведя с маленькой девочкой на коленях. В фигурке столько изящества, что Барби рядом с ней казалась безликим манекеном. У деревянной малышки волосы до плеч, совсем как у Эбби, такое же платье, а в руках кукла. Но гораздо больше Эбби заинтересовал медведь. Одежду ему не вырезали, зато на лбу большие темные очки. Медведь заботливо смотрел на девочку. «Ты правда ее вырезал?» Хьюи застенчиво кивнул. «Красавица и чудовище! Ты говорила, они твои любимые, вот я и старался сделать как можно красивее. Ты ведь любишь все красивое». Эбби осторожно взяла фигурку. Кедр хранил тепло рук Хьюи, но медведь и девочка казались не просто теплыми, а живыми, из плоти и крови. Еще секунда, и они начнут дышать и зашевеляться. «Мне нравится», — призналась Эбби, — «очень нравится». ух Хьюи даже глаза загорелись. «Правда?» Девочка кивнула, не в силах отвести взгляд от фигурки. «Тогда, может, ты хоть иногда будешь меня вспоминать?» Эбби удивленно посмотрела на великана. «Конечно, буду». Вдруг Хьюи закричал и нажал на педаль тормоза. Малышка схватилась за приборную панель, боясь, что они сейчас во что-то врежутся. «Он разобьется!» — орал ее спутник. Самолет вернулся, только на этот раз он летел прямо над шоссе, прямо над ними. Впереди машины замедляли ход. Некоторые выезжали на обочину. Вот он сместился вправо к придорожной рощице и с каждой секундой спускался все ниже. На глазах у изумленной Эбби пилот покачивал огромными стальными крыльями. Сначала правым, потом левым, затем снова. Буйная радость охватила девочку. Он помахал крыльями. Рев реактивных двигателей перекрывал шум шоссе. Пилот снова помахал крыльями, словно салютуя Эбби. Потом взмыл в небо. «Мой папа тоже так делает. Точно так же. Мой папа!» Внезапно личико вспыхнуло, и девочке пришлось сжать ножки, чтобы не описаться.